Глава 13. Инсектоиды. Я вновь оказался в таинственной, полностью черной комнате. И вновь голос провозглашал, как будто бы заглядывая вовнутрь. Поздравляем! По результатам борьбы 34 947 842 портала были закрыты представителями твоей расы.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 Где-то не просто смогли договориться с этими ущербными в плане интеллекта созданиями, но даже сделали это 19 раз. Думаю, на такое способны лишь сильнейшие политики с самыми высокими показателями харизмы. Или это ученые постарались, которые сейчас, я уверен, с ума просто сходят от происходящего. Я улыбнулся своим мыслям, но затем начал размышлять серьезно. Значит, это все испытания, да? А как же громкие слова в начале про объединение миров? «Про интеграцию в систему?» «Что же, черт побери, это все означает?» «Кажется, сейчас у меня есть возможность узнать». «Зачем создана система?» Спросил я напрямую. «Для подчинения создания высшей расы новых богов и подчинения всех новых рас нового круга миров ей». Даже более подробно, чем я ожидал, ответил голос. Тьма не пропала сразу, Какое-то время я еще зависал в великом ничего, ни в силах ни пошевелиться, ни издать звук. Если бы такое состояние продлилось слишком долго, то уверен, что меня бы свело это с ума. Но, хвала Аренду этого не произошло. Я очнулся, лежа на коленях Сони. Слава удачи, я проснулся первым на этот раз. Костер уже успел потухнуть, остались только едва тлеющие угли. Ночь успела закончиться, уже светало. И мирная жизнь тоже успела закончиться. Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень 27. Опасность невероятно высокая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных и разумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или придя к ним к дипломатическому соглашению. Внимание! Вы не можете покидать зону совмещения до момента ее запечатывания. Мне так и хотелось закричать «Это ГГ!», но я сдержался. В портале, опасность которого обозначалась как «очень высокая», я чуть не умер, и только уникальное умение расы меня спасло. Сейчас же передо мной, гораздо более сильные версии меня, портал с еще большим уровнем опасности. И что-то мне подсказывает, что это не самая опасная точка перемещения. Сможем ли мы выжить в таком мире?» Дэн, это... Да, Сонька, это... Оставайся здесь, я должен... Нет, я тебя не отпущу. Дождись всех, и все вместе мы сможем... Говоришь, мы сможем все вместе, да? Говоришь, что вместе справимся? Да мои клоны сейчас сильнее каждого из вас. Что там у тебя сейчас за способность? Дополнительная сотня жизни? В прошлый раз тварь с одного удара сняла все мое ХП. Даже будь у тебя в пять раз больше здоровья, ты будешь бесполезной. «Дым серого? Не смешите мои подковы. У меня сейчас 36 единиц ловкости. А сколько снимает сейчас серый? 8? 10. Да даже для меня такой дебаф не будет сильно заметен, как для него самого половина от него. А ведь там монстры куда сильнее. Инна в бою вовсе бесполезна. Эффективность Маши оставляет желать лучшего. Интеллект Ани все еще низок. Ее птичка не способна даже убить среднего огра. Вы бесполезны». К моменту окончания моего монолога проснулись все. Я... я не знаю, что нашло на меня в тот момент. Наверное, отчаяние. Я не хотел этого говорить, хотя действительно много думал о том, что слишком уж много времени им нужно было, чтобы стать действительно сильными. Наверное, мне нужно было заставить их рисковать, в одиночку проходить опасные данжи, и тогда мощь их бы действительно возросла, но сейчас уже поздно жалеть о содеянном. Вернее, не содеянным. Факт остается фактом, сейчас они слабы, даже если учитывать хорошую амуницию и поставленную командную работу. Простите меня. С тяжестью в голосе произнес я, понимая, что сболтнул лишнего. Очень много лишнего. Если я не вернусь, не пытайтесь меня спасти. Просто бегите, ищите безопасное место. Клоны, защищайте их. «Стой! Если ты уйдешь сейчас, то я пойду за тобой!» Уверенно сказала Соня. «Я остановился, хотя уже было хотел телепортироваться». «Я понимаю. Понимаю, что ты прав», — проникновенно продолжила она. «Я же видела, как ты стараешься, как сражаешься ради нас, как...» «Не ради нас он сражается», — утвердил Сережа монотонным голосом. «Если бы он сражался не ради нас, то оставил бы». Бойко заметила Софья. «Мы сами виноваты, что слабы». «Да, мы слабы». «И он правильно говорит, что в бою мы будем сейчас ему только мешать. И если мы сейчас пойдем за ним, умрем. Лучше оставить войну войну. – как-то совсем по-взрослому сказала Аня. «Спасибо». «Я не ожидал, что после всего, что я сказал, вы...» «Не зазнавайся. Ты нас все равно обидел. Все-таки не такие уж мы и бесполезные. Ну уж, признай». Они даже в столь ответственный момент вернулось желание дурачиться. Я улыбнулся. Ребята, простите и спасибо вам. Я хватит уже языком трепаться, проворчал Серый. Всем дали возможность спросить. Да, но нужно торопиться. Я спросила про то, кто будет следующим. Не теряя времени, начала Соня. Это инсектоиды, они живут роем». Рабочие и воины — тупые, однако обладают недюжной силой, а вторые — еще врожденным смертоносным оружием. Также есть эм, мыслители, которые обладают интеллектом чуть ниже нашего и способны управлять простейшей магией. У Роя есть королева — самая умная и, надо полагать, самая сильная особь. Она владеет магией, еще более сильной, чем мыслители. Еще есть десяток разных видов, но они встречаются не так часто и не в каждом рое. «Это все? «Да». «Я спросил про то, как мне стать сильнее». Без какого-либо продолжения сказал Серёжа. «Я спросила про то, каковы шансы у человечества на выживание». С непередаваемой грустью в голосе ответила Инна на мой вопросительный взгляд. «Одна двенадцатитысячная процента». Пытаясь не показывать собственный плач, сказала она. «Это всего лишь цифры». Попытался я ее успокоить. Но когда сам, по сути, состоишь из цифр, методика не очень хорошая. Ладно, нужно спешить. Маш? Я теперь знаю, как легко убивать людей. У нас есть некоторые бактерии, способные... Ясно. Потом это обсудим. Ань? Я спросила то же самое, что и Сережа. С какой-то печалью ответила она. А что же спросил ты? Честно сказать, ожидал от них более тупых вопросов. Например, какие сиги лучше брать, как похудеть, какое платье завтра в моде и какую мелодию лучше сыграть на флейте в момент своей гибели. Вот почему они сначала не смогли нормальные способности себе выбрать? Все было бы легче. Какова цель этой системы? Если в двух словах они хотят не просто объединить миры, но и сделать так, чтобы был единый мир, управляющий остальными, и раса, что победит остальных, будет расой богов. Или как-то так. Ладненько, удачи мне. Я схватил с пола свой рюкзак и исчез в вспышке. Я оказался посреди огромного леса. Высеченные прямые стволы деревьев толщиной в десятки метров затмевали небо. Огромные кустарники, растущие то тут, то там. Трава гигантских размеров. Я как будто бы попал в увеличенный мир. Я вдохнул поглубже. Не показалось. Воздух здесь действительно гораздо богаче на кислород. Значит, это или из-за того, что я пришел с гор, или содержание кислорода тут, в принципе, на порядок больше. Склоняюсь к последнему. Хм. Гравитация здесь меньше. Я прямо-таки легкость чувствую. Наверное, плотность этой планеты гораздо меньше. Значит, у нее ядро не из металлов. Значит, она находится возле большой звезды. Даже странно, что жизнь здесь успела зародиться. Как вариант может быть, что эта планета просто намного меньше. Но тогда ей бы было сложно удерживать атмосферу. Так, не время думать об этом. К тому же ученый из тебя уже никогда не выйдет, судя по всему». Пока мозг пытался отвлечься, я нашел себе укрытие. Это были небольшие, относительно всего в этом мире, заросли травы, отдаленно напоминающие обычный кострец. Представляете себе траву на футбольном поле? Так вот это она. Я, спрятавшись, стал наблюдать. Лес был подозрительно тихим. Я сразу вспомнил один случай. Когда-то мы шли по сибирскому лесу и наткнулись на огромный муравейник. Он был, наверное, в высоту с человеческий рост и достигал нескольких метров в радиусе. Так вот, за полкилометра от этого муравейника не было никого. Ни птиц, ни других насекомых, ни зверей, даже вездесущих комаров не было. Сейчас ситуация та же. Так, враги сильны, в лоб не их точно не одолеть. Будем вести партизанскую войну, значит. С этой мыслью я стал дожидаться своей первой жертвы. Долго ждать не пришлось. Через десять минут я услышал стрёкот. Его издавало огромное насекомое, двухметровый зеленый гуманоид, имел за спиной две пары полупрозрачных крыльев, пару ног, пару конечностей, напоминающих клешни краба, и две руки серпа, расположенных чуть выше. Как ни крути, но воин этой расы производил самое, что ни на есть, грозное впечатление. Его хитиновый панцирь сверкал в пробивающихся лучах солнца. А серпы, больше похожие на стальные ножи, блестят как будто бы сами собой. «Значит, это воин. Соня вроде как говорила, что они тупы, но у них есть оружие. По описанию подходит. Победить его, должно быть, будет непросто. Хитиновую броню мой кинжал не пробьет. Клешни и серпы близко меня не подпустят. Открытой плоти нет». Но парочка слабых мест у него просто обязана быть. Я начал активировать яд. Хм, например, крылья. Я подождал, пока инсектоид пролетит рядом. Когда расстояние между нами стало минимальным, я активировал телепортацию. Оказавшись со спины, я получил мощный пинок крыльями, но все же сумел, благодаря огромной ловкости, схватиться за монстра и притянуть себя к нему. Конечно же, его полет тут же прервался, он начал заваливаться вперед, но этого-то я и добивался. Он летел на высоте нескольких метров, поэтому наше с ним совместное падение продлилось от силы секунду, но за это время я успел отрезать ему оба крыла и даже царапнуть его мягкую плоть разочек. Однако удержаться на спине после довольно сильного удара о землю у меня не получилось». То ли монстр постарался, то ли инерция, но я отлетел на несколько метров назад. Оценка: Нанесен критический урон 2. Нанесен урон холодом 2. Нанесена травма. Нанесен критический урон 1. Нанесен урон холодом. 1. Нанесена травма. Нанесен урон 7. Нанесен яд. Эффективность яда снижена в связи с особенностями строения тела противника. «Здоровье врага снизилось процентов на 30-35, и это с учетом падения. Меня бы такой урон убил, но чертовых насекомых всегда было в разы сложнее убить, чем людей. Кажется, людской расе действительно несладко сладко придется в этой войне». «Ясно», – подумала я, отключая оценку и прочитывая мгновенно последнее сообщение – У насекомых, по идее, крови как таковой нет. Все части тела дышат отдельно друг от друга. Но если яд подействовал, то что-то ее заменяющее и переносящее полезные вещества должно быть. Я посмотрел, встретился взглядом с монстром. Четыре пары черных глаз, точек, рассматривали меня без страха. Я не мог знать, о чем сейчас думает двухметровый муравей. А как еще их называть? Двухметровый ос? Но что я точно знаю, так это то... что во мне он видит одно — угрозу муравейнику. «Так, попадусь под серп — умер. Дам себя схватить клешней — умер. Атаковать я могу лишь в сочленение хитина или в глаза. Черт, надо было сломать те задвижки, что защищают спину, когда крылья в сложенном состоянии. А что мне мешает это сделать сейчас?» Много времени на размышления мне не дали, но даже той секунды, что мне выпало, хватило на составление элементарного плана. Инсектоид бросился в атаку, занося острые как бритва мечи, серпы. Было видно по его движениям, что для него необычно сражаться, не используя крылья, но даже так он выглядел грозным соперником». Я спокойно стоял на своем месте, спокойно стоял, даже не двигаясь и не пытаясь защититься или подготовить атаку. Я выждал, когда серпы насекомого были мгновении от того, чтобы пронзить мое тело. Я активировал телепортацию прямиком на спину твари, обхватив его тело ногами так, чтобы он не смог меня сбросить. Я схватил хитин, прикрывающий мягкую плоть, с огромным трудом приподнял его и ударил в самое уязвимое место хитина. Туда, где мышцы соединяются с ним. Это место ранее было прикрыто другой зеленой пластиной, но если приподнять и подтянуть, как я и сделал, и ко всему прочему подделать кинжалом, оно открывается. За два удара я отрезал броню и отбросил куда подальше. Теперь два правых крыла и мягкая плоть осталась беззащитной. Существо тут же вытащило крылья, расправило их, пытаясь сбросить меня. Возможно, будь у меня на пару-другую поинтов силе меньше, у него бы и вышло. Но я сумел удержаться. Быстрым движением кинжала я отсек крылья и, дорвавшись до мягкой плоти, стал наносить удар за ударом с невероятной для обычного человека скоростью. Существо ничего не успело сделать. «Чистая победа». Навык оценка получил новый уровень Навык владения кинжалами получил новый уровень Навык нанесения критических ударов получил новый уровень Вы убили существо, превосходящее вас по уровню, мастерству и рангу Ваш уровень увеличен на один пункт. Характеристики, используемые в сражении, увеличены Интеллект плюс 1. Ловкость плюс 1. Снаряжение магические ядовитый кинжал умножения сущности получил новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Несмотря на новый тип монстров, характеристики возросли совсем незаметно. Хорошо, хоть навыки и снаряжение апнулись, но, кажется, это просто еще с прошлых боев накапало. Я пробежался взглядом по своим текущим характеристикам. Данил Смирнов. Раса Человек. Уровень 23. ОЗ 281 из 320. Очки здоровья. ОМ. 425 из 730. Очки маны. ОС. 220 из 360. Очки стамины. Броня. Одежда. 35 единиц. Внешняя. 3,9 единицы. Внутренняя. 245 единиц. Регенерация здоровья. 3,8 единиц минута. Регенерация маны. 7,7 единиц минута. Регенерация стамины. 7,9 единиц минута. Характеристики. Интеллект 33. Мудрость 15. Удача 27. Восприятие 11. Харизма 35. Сила 29. Выносливость 26. Стойкость 22. Ловкость 37. Профессии. шкурадер 5. Свежеватель 3. Приемы. Мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину. Ядовитый вихрь одинокого клинка. Умение. Выживание 2. Навыки. Владение холодным оружием – 9. Владение кинжалами – 12. Уклонение – 14. Нанесение критических ударов – 10. Распознавание уязвимых точек – 4. Нанесение смертельных ударов – 3. Активный навык оценка – 8. 8. Затраты маны – 0,5 единиц секунда. Перевязка – 1, исцеление – 1, сбор – 6, блокирование – 2. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости – уровень 18. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшие расстояния в пределах его видимости или там, где он побывал ранее. Редкость уникальная. Ранг изначальная. тип нейтральная, принадлежность магии, пространственная магия, действие телепортация, расстояние до 15 метров, затраты маны 50 плюс 30, расстояние телепортации, каст нет. Кинжал. Магический ядовитый кинжал умножения сущности, описание, редкость уникальная, ранг изначальная, уровень 18, колющий урон 8-17,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 Характеристики клонов 75% от оригинала. Умения клонов нет. Навыки клонов. Владение кинжалами 2. Уклонение 2. Способности клонов нет. Затраты маны. Максимальный запас маны 1. Затраты здоровья. Максимальный запас здоровья вторая часть. Затраты стамины. Максимальный запас стамины – минус 1. Ограничение способности. Клоны не могут использовать эту способность.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 Каст 4 секунды. Затраты маны 75 единиц. Затраты здоровья 75 единиц. Затраты стамины 75 единиц. Эффект яда при попадании в кровь. Урон 5 единиц раз в 2 секунды. Уменьшение характеристик. Одна случайная характеристика на один пункт. Кража здоровья 3 единица раз в 5 секунд. Кража маны 2 единицы раз в 2 секунды. Кража стамины 3 единицы раз в 5 секунд. Длительность яда – 1 минута. Эффект яда при попадании на кожный покров. Урон – 5 единиц раз в 10 секунд. Уменьшения характеристик нет. Кража здоровья – 1 единица раз в 20 секунд. Кража маны – 1 единица раз в 20 секунд. Кража стамины – 1 единица раз в 10 секунд. Длительность яда – 1 минута. Силен, ничего не скажешь. «Даже налюбоваться не могу, если честно», — подумал я, чересчур самодовольно. «Ладно, времени мало. Нужно собрать с него хитин. Использовать сбор сейчас слишком опасно. После применения телепортации и яда моя мана сильно просела. А восстановить я ее не успел. Слишком быстро убил гада. Если так подумать, то сейчас с этим хитином я все равно ничего не смогу сделать. Нет, так у меня нет». Впрочем, как и навыков Бронника, отвария этих, кажется мне, еще десяток успею убить. Я поспешил найти себе новое укрытие. Благо, удобных зарослей здесь много».